Глава 26. Восток есть Восток. Все в мире относительно. Как мы уже видели, обстановка Закавказья была, мягко говоря, несколько запутанная. Но это все блекнет по сравнению с тем, что творилось в Средней Азии. Много было похожего, дикое переплетение национальных, социальных, религиозных и клановых противоречий. Но к этому винегрету добавлялось еще кое-что. В Средней Азии процветал махровый, ничем не разбавленный феодализм со всеми его радостями, включая наличие двух чисто средневековых государств. Прибавьте к этому труднодоступность региона и то, что в нем из-за природных и национальных особенностей имелось несколько совершенно разных районов, и в каждом были свои милые особенности. Так что командованию Красного Туркестанского фронта было над чем поломать головы.